Братья Грим, король драздоборот. У одного короля была дочь, которая прославилась на весь свет своей красотой, и правда хороша она была выше всякой меры, но зато и высокомерна, как никто.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 и этого было довольно, чтобы потешаться над ним вовсю. «Ах!» — воскликнула она и засмеялась. «Посмотрите, посмотрите! У него борода словно клюв у дрозда! Король-дроздоборот! Король-дроздоборот!» И так как на свете немало охотников посмеяться над соседом, то словцо это тут же подхватили, и никто с той поры не называл иначе молодого короля —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 И поклялся своей головой и короной, что выдаст ее замуж за первого попавшегося нищего, который постучится у ворот. Прошло два дня, и вот под окнами дворца задребежали струны, и какой-то бродячий музыкант затянул свою песенку. Пение стоило музыки, да и песня была не из тех, что поются не ради веселья, а только для того, чтобы разжалобить слушателей и выпросить у них несколько грошей или кусок хлеба. Но король прислушался и послал за музыкантом своих слуг. «Впустите-ка его, пусть войдет сюда», — сказал он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 Сколько ни плакала королевна, сколько не молила, всё было напрасно. Её тут же обвенчали с нищим музыкантом. А после венчания король сказал, «Не пристало жене нищего жить в королевском дворце. Можешь отправляться со своим мужем на все четыре стороны».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 но и тут ничего не сказал ей и они опять пошли дальше когда солнце стало опускаться за холмами королевный и нищий музыкант подошли к стенам большого богатого города над золотыми тяжелыми воротами возвышалась круглая башня королевна спросила чей это город с башней ворот владеет им король дрозздоборот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 — ответил нищий. — Что понадобится, сделаешь сама. Вот разведи-ка огонек, поставь воду, да приготовь мне чего-нибудь поесть. Я изрядно устал. Но королевна не имела ни малейшего понятия о том, как разводят огонь и стряпают, и музыканту пришлось самому приложить ко всему руки, чтобы дело кое-как пошло на лад. Наконец скудный ужин поспел, Они поели и легли отдохнуть. А на другой день нищий ни свет ни заря поднял с постели бедную королевну. «Вставай, хозяюшка, некогда нежиться, никто за тебя работать не станет». Так прожили они два дня, ни шатка, ни валка, и мало помалу все припасы бедного музыканта подошли к концу ну жена сказал он хорошенького понемножку это безделье не доведет нас до добра мы с тобой только проедаемся а зарабатывать ничего не зарабатываем начни ка ты хоть корзинки плести что ли прибыль от этого небольшая да зато и труд невелик он пошел в лес Нарезал ивнику и принёс домой целую вязанку. Королева принялась плести корзины, но жёсткие прутья не слушались её. Они не хотели ни сгибаться, ни переплетаться и только иссарапали да покололи её бедные ручки. «Так», — сказал муж, поглядев на её работу, — «вижу, что это дело не для таких белоручек, как ты».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 Королевна так боялась, что он узнает ее, ведь это был король-дроздоборот, тот самый король-дроздоборот, которого еще совсем недавно она высмеяла неизвестно за что и прогнала с позором. Но не так-то легко было вырваться из его крепких рук. Король-дроздоборот вывел королеву-судомойку на самую середину залы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 Закрыв лицо руками, выбежала она из залы и опрометью бросилась вниз по лестнице. Но кто-то догнал ее, схватил за плечи и повернул к себе. Королевна подняла голову, взглянула и увидела, что это опять был он, король Дроздоборот. Он ласково сказал ей, «Не бойся, разве ты не узнаешь меня?»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 как горько человеку быть обиженным и осмеянным, чтобы сердце твое смягчилось и стало так же прекрасно, как и лицо. Королевна горько заплакала. «Ах, я так виновата, так виновата, что недостойно быть твоей женой!» прошептала она. Но король не дал ей договорить. «Полно, все дурное осталось позади», сказал он. «Давай же праздновать нашу свадьбу!» Придворные дамы нарядили молодую королевну в платье, расшитое алмазами и жемчугами, и повели в самую большую и великолепную залу во дворце, где ее ждали знатные гости, и среди них старый король, ее отец. Все поздравляли молодых и без конца желали им счастья и согласия.